Глава 3. Гангстеры реальные и вымышленные. Люди обычно продукт того, откуда они родом. Связи, которые вы создали, коды, которые были там, все повлияет на вашу будущую жизнь. Вы можете отвергнуть их, вы можете сказать, окей, эти коды для меня не существуют, потому что я больше не из того мира. Но причина для этих кодов, почему люди живут таким образом, это очень сильные уроки, самое важное. Причина это выживание. Это сводится, сводится к этому. Та борьба за человеческую форму, физическая плоть за выживание, какое бы ни было выживание. Я думаю, эти вещи, которые вы несете с собой до конца своей жизни. Мартин Скорсезе, Роллингстоун, 1990 год. На рассвете движения за гражданские права, семьи чернокожих мидл-класса и многие семьи рабочего класса в конце концов, имели свободу жить так, как они могут себе позволить. Конечно, расизм все еще держал их в неопределенных областей, но многие люди по ту эту сторону экономической лестницы достигли достаточного богатства и воли, возможности, чтобы в конце концов избавиться от соседства только с чернокожими. Не только доктора и юристы переехали из этого чернокожего соседства. Так было с водителями автобусов, учителями и бюрократами с новыми порядками в муниципальных областях. Иронично увеличивающаяся мобильность чернокожих работников за заработную плату оставила старых соседей широко открытыми для увеличивающейся преступности, которая привела к увеличению количества людей, переезжающих в пригороды. Белые торговцы – Предприниматели, поносимые как эксплуататоры, многими своими афроамериканскими клиентами, были или сожжены городскими бунтами, или преследовались криминалом. И большинство преступлений было спровоцировано наркотиками. Как было проиллюстрировано в рассказе Алленом и Альбертом Ньюксом в Dead Presidents, перемена произошла со смертельной быстротой. В их фильме чернокожий Джи Ай уходит во Вьетнам из крутого, но все еще подающего надежды соседства, возвращается в подлое, более отчаянное и накаченное героином гетто. В самом деле Джи Ай пожертвовал этой трагической переменой также в качестве жертвы, так и хищника. В 1971 году американская армия Подсчитала, что 10% ее солдат использовала героин, будущего Вьетнаме, и что 5% были хардкор-наркоманы. Некоторые темнокожие Джа, вернувшиеся домой в неопределенное будущее, вернулись снова к героину, как гражданские против безработицы. Поступая таким образом, они приняли участие в одобрении новой волны черной преступности, ответа с угла улицы на риторические обозрения «черного капитализма» президента Никсона вместо правительственной помощи. Героиновое нашествие, будучи частично срежиссировано мафией и прочими упрочивающимися преступными синдикатами, принесло новые силы в американскую преступность. Азиатские и южноамериканские торговцы усилило новый порочный тип «черного преступника». героин Озбодрил криминальный класс чернокожих, группирующихся множеством занимающихся прест... проституцией, укрывательством краденого, ограблением, которое расширялось и становилось более хищническим. До массовой торговли героином в конце 60-х противопрототипичный черный преступник был лотерейщиком, выходец из северных гетто с родословной, которая уходит корнями в 30-е годы. Лотерейщики рассматривались как неизбежное зло, которое в лучшем сценарии действовали, как банки, банкиры сообщества, работая с ежедневным вложением от своих клиентов. Менее романтично то, что лотерейщики были также ненадежными обманщиками, которые скрывали доходы от выигравших и удобно исчезали, когда кто-нибудь выигрывал много, хотя слишком большая несогласованность в оплате делала, Опасны его или ее средства к жизни и жизнь. Как последствия продавец наркотиков лотерейщики получали прибыль самых бедных членов сообщества. Они продавали мечты и по крохам выкачивали деньги из черной Америки. Конечно, лотерейщики не занимались продажей по существу смертельного продукта, только ускользающих мечтаний о больших деньгах, подобно скачками других игр на удачу. Лотерейный бизнес представлял занятость людям в свете криминальной активности, которые попустительствовали общество и полиция, поскольку она давала надежду и по случаю большие суммы денег для участников. Лотереи были в самом деле частью клея, который скреплял многие бедных соседей афроамериканцев, коллективный энтузиазм, который поддерживал устойчивость повседневной жизни а в то же время подкашивал ее. Вместе с лотереей в пантеоне при черного криминала были сутенер и алкоголик. Очевидный эксплуататор женской и мужской сексуального желания сутенер был в воображении многих мужчин, большого числа женщин, допускающих это очаровательной личностью определенного трепета и подавленного уважения. В сердцевине этого интереса лежат способность контролировать других. Любой мужчина, который мог, обладая денежным, денежной сметливостью, сексуальной удалью, пониманием человеческой психологии, и да силой, располагал других совершить самые интимные сексуальные акты и дать ему деньги, возбуждая многих, на некотором несомненном, базовом уровне. В Извращенным и нездоровым способом способность сутенера контролировать его окружение, то есть стойкость к женщинам, всегда рассматривалась как пример власти чернокожего мужчины в своей области. Невзирая на десятилетия морали и цензуры от церковных лидеров и тех, и разъяренных его эксплуатации женщин, сутенеры терпели как антигерои среди молодых черных мужчин. Одежда сутенера сленг личность влияют на культуру, До сегодня и не показывают признаков исчезновения или уменьшения. Противоположность к мощному, ароматизируемому сутенеру алкоголик был предвестником героиновой зависимости как воплощение городской трагедии. Героиновые, героиновые торчки не были новыми для чернокожего сообщества в 60-х и точно разряженный мир джаза и музыки. Они были более изолированы в то время, как жертвы дешевого вина и алкоголя наводняли углы улиц с тех пор, как афроамериканцы переселились на север. Продажи Ripple, Wild Irish Rose и прочих ядов с ароматом сока и черные районы предвещали целевой маркетинг солодового ликёра в 80-х и 90-х. С помощью поп-культуры чернокожих. В 60-х и 70-х можно узнать эволюцию черной криминальной культуры. В классической работе Ричарда Прайера «The Wine and the Junkie» из его альбома «That Nigger's Crazy» великий комик изображает алкоголика, как живущего в городе остряка лиумника умника, и наркомана, как потерянного молодого городского зомби. Расщепление важно по Прайеру художник – кокаиновой зависимой придавала нюансы в различии между героиновой зависимостью алкогольной, и как она, в конце концов, повлияет на сообщество чернокожих в целом. Романы Holloway House авторов Iceberg Слим и Дональд Goines опубликованные на протяжении 60-х и 70-х, памятно запечатлевшие переход черно чернокожей преступности от сутенерства лотерейного бизнеса, мошенничества и про или продажи героина, Слим Роберт Бек, светлокожий жуликоватый мужчина, который часто сходил за белого, написал с любовью о земляках, карманниках, которые ездили в большие города, применяя различные психологические уловки, чтобы добиться от женщины, чтобы она стала проституткой, так же как в Димп, Димп, история в My Life и выудить из мужчины его тяжело заработанные наличные, как в Trick Baby Гойнесс, который стал преемником Слим, как основной очево в парикмахерских, был долгое время героиновым зависимым убитым в 1974 году вместе со своей женой, вероятно его машинисткой. Во время 39-летней пытки на земле Гоэна создал 16 новелл о потерянных больших больных ментальных, ментально людях, существующих в убогих условиях, грубой, брутальной прозе, которая рано в его карьере обладала уродливой поэзией бодрящего криминального чтива. В реальном мире в 70-е годы героиновая империя афроамериканцев росли по всей стране в Чикаго под управлением НИСТовой группировки «Эль Рукинс», в федеральном округе Колумбия, управляемой Рейфельдом Энн Монсонов, э, старшим в Нью-Йорке, в Нью-Йорк-Сити, сначала Фрэнком Мэтьюзом и позже Мистером Недотрогой Лирой Ники Барнсом. Они все создали большие сети сбыта, и в случае Барнса установили международные контакты для импорта, которые заменили традиционный белый этнический контроль. Так же, как многие сценарии эксплуатации чернокожих вращались вокруг сражений с целью контролировать преступность в чёрных районах, эти реальные черные воры в законе оказались в высокоинтенсивных коротких столкновениях с ужасающими итальянскими и ирландскими синдикатами. За долгий промежуток времени новые силы должны были прийти, чтобы заменить итальянцев. Долгая стабильная иерархия американской преступности разрушилась, когда новые наркотики, такие как ангельская пыль и кокаин, стали популярны на улицах. Рост героина как продукта массового рынка прекратил романтические ассоциации наркотика с чернокожими музыкантами, идея о Чарли Паркере и других музыкантах как прекрасных неудачниках, нежели чем то, чем они являлись, одаренные людьми с истощающей зависимостью во многом рухнуло, когда жалкий наркоманский образ жизни стал очевиден на улицах Америки. Было мало вдохновляющего во взрослых мужчинах, выпрашивающих мелочь, ворующих автомобильные радиоприемники и спящих, завернувшись на дорогах. Героин не мог так резво продаваться на улицах без широко распространенной коррупции в полиции и политике, служащей его распространению. Руку об руку с этим моральным упущением федеральное правительство под управлением президента Никсона перекрыло демократические программы по борьбе с бедностью и систематически игнорировало оправдание экономического развития американской городской жизни, чьей работы чьей ушла в пригороды. Существуют теории заговора разного рода о том, почему героин потек так интенсивно черные районы, есть свидетельство, что ЦРУ было втянуто в азиатский золотой треугольник, закупающий и помогающий распространять героин, как путь, чтобы финансировать политическое убийство и прочие тайные операции. Этот факт эволюционировал, В теорию. И он состоит в том, что героин импотировался в чернокожие сообщества государственными силами, включая шефа страшного российского ФБР Дж. Эдгара Гувера с целью подрыва движения за гражданские права. Эта теория государственного заговора дала предпосылку к сценарию Мелвина Ван Паблза для фильма 1995 года «Сына Марио Пантер». Конечно, он на грани паранойи, но чем больше вы узнаете о программе контрразведки Cointel Pro, который ФБР и отдел Justice Department, отдел правосудия, имел целью чернокожих лидеров, тем легче поверить в эти теории. Это факт, что в 70-х агенты-провокаторы внедрились в местные филиалы черной пантеры по всей стране. часто поднимаясь на властные посты, где они способствовали саботажу уже чувствительным организациям. Охота полиции на Фреда Хэмптона из Чикаго в 1969 году спровоцирована государственным информатором в такой местный филиал «Черных пантер». Это только один из многих задокументированных документально эпизодов внутреннего шпионажа, имевшего цель в этот период черных активистов. В августе 1996 года Сан-Хосе Mercury News, ежедневно выходящая газета в Калифорнии, выпустила цикл под названием «Темный альянс», который связывает ЦРУ с импортом крека в Южную Калифорнию в 80-е. Афроамериканские активисты, как Дик Грегори и конгрессмен Макси, Максин Вотерс uh, юго-центрального Лос-Анджелеса, охватывают репортаж И заостряли со своими выводами даже после того, как ЦРО агрессивно разоблачила эту историю, и Меркьюри Ньюс собственноручно в конце концов опровергла большинство из своих собственных выводов. Вера афроамериканцев в по отношению к ним глубоко укорененная и даже иногда слишком параноидная, хотя существует. Хотя существует зловещая история, которая дает этим подозрениям настоящую достоверность. Начиная с Таски-Джи, сифилис-эксперимент, который отравил тела мужчин-бедняков из Алабамы венерическими заболеваниями более 40 лет в Соединенных Штатах, за ФБР, которая установила микрофоны под кроватью доктора Мартина Лютера, чтобы записать его сексуальную жизнь Коинтелпро про устрашение организованных черных радикалов, элементов этих отделений, усиления власти в стране, которые выполняли гнусные дела со своими афроамериканскими гражданами в течение десятилетий. В то время как связь с роус Креком зашла в полный тупик, в настоящее время кто знает, какая информация появится на свет в следующем, в следующем веке. В то время как скрытый государственный заговор или просто продукт каждодневного нарушения закона коррупции и пренебрежения, Расстаяние городской культуры наркотиков Запустили движение за гражданские права в стране Это размыло добрую волю белых По отношению к благородному борению чернокожих В особенности еврейства, больших городов, либералов К ранним 70-м это была преступность неравноправия Которая стала фокусом обсуждений Между чернокожими и евреями В конце концов сбившими клин между этими долгосрочными союзниками, которые никогда уже не воссоединятся. Уменьшение употребления героина в начале 80-х в связи с уменьшением поставок но нелегальная наркоиндустрия, которая доказала, что она одна из самых приспосабливающихся предприятий в стране, нацелилась на новую линию поклонников наркотиков страны. Ангельская пыль также известна как PCP, фенцикредин. Этот синтезированный человеком психоактивный препарат вызывает галлюцинации, которая может вызвать серьезные психологические травмы. Обычно напыляемые на обыкновенную сигарету с марихуаной ангельская пыль может ее использовать до неконтролируемой диких реакций. Какой-нибудь под пылью всегда опасен, потому что Вы никогда не будете знать, к какому порыву он может привести. Местные новостные передачи в ранние 80-е регулярно открывались, начинались с шестичасовых новостей и репортажами, как опы и персонал госпиталей боролись, чтобы усмирить какого-либо сошедшего с катушек. Ангельская пыль – это по эффекту смертельная форма ЛСД для гетто, с которой экспериментировали многие ребята, чтобы попасть вибрирующий, оживший мир сна наяву. По моему опыту, ангельская пыль была особенно популярна у людей с жи жизнью, богат богатой фантазиями, которые игнорировали опасность по перемене на высокоинтенсивное удовольствие. Я помню одного братана под пылью, который всегда видел космические корабли, парящие над горлем Во время ранних дней хип-хопа ангельская пыль была наркотиком, часто на вечеринках. Он был дешев быстродействующим и всегда готовым к употреблению. Многие рэп-звезды и их фанаты посещали хип-хоп-события, чрезмерно употребив пыль. И как результат, ангельская пыль стала стимулятором творчества в хип-хоп-культуре. Но в то время, как ангельская пыль рулила на улицах, более мощная форма кокаина спокойно просачивалась из элиты Суолл-стрит. Крэг. Суперфлай 70-х. Кокаин нюхали или вдыхали, выберите ваш глагол, в форме пражка со столов обложек альбомов или частей тела других людей. Во внутренних районах города потребители кокаина стремились социализироваться с теми, у кого были те же аппетиты. Они собирались в клубах после рабочего дня, чтобы отделиться от, не... от курящих марихуану и героиновых наркоманов. Тогда, в 1979 году, я брал интервью у дилера, который сказал, что нюхающие кокаин были королями и королевами, и главами жизни, как бы в противовес, кавычкам, людям низкого дохода, которым он продавал марихуану. К началу 80-х потребление кокаина изменилось курению свободного основания, которое является, которым является кокаин в своем основном составе алкалоидов. Как многие ребята, я никогда не употреблял свободное основание, не слышал об этом виде кокаина в Рейбейзене до тех пор, пока Ричард Прайер не запустил пламенный танцевальный вечер из своего дома в Калифорнии 9 июня 1980 года. Кокаин всегда был дорогим наркотиком, и это химичение для того, чтобы создать его разновидность, которую можно курить, просто казалось другим применением. Надоевшим, дорогим видом деятельности В получении свободного основания кокаин кипятят в воде Осадок помещает в холодную воду, где он формирует основание или свободное основание Образующиеся крошки частицы называют крек, потому что он обычно производит трескающий звук, когда горит Популярность этой формы кокаина совпадает с сильным повышением роста листьев коки в Боливии и Перу и Колумбии, которая привело к снижению стоимости произведенного кокаина. Согласно правительской книге социолога Терри Вильямса на 1992 года о стиле жизни под креком house Notes from the End of Line» стоимость упала от 50 тысяч долларов за кило к в 1980 году, до 35 тысяч в 1984 году, до 12 тысяч в 1992 году. Крек отнял кокаин от крупных игроков и стал доступным для более бедных, зависимых. За всего лишь 2 доллара Крэг стал доступен в пластиковых ампулах с красными, желтыми или зелеными колпачками, которые указывали на особую территорию дилера или особую дилерскую линию продукта. Часто дилеры называли их сорт товара по имени какого-либо артефакта из поп культуры таким же, как фильмы Little Weapon или группа P-Funk. Первые упоминания о фрибейт с массового рынка появились в двух рэп-записях – «White Line» – «Белые линии». Green Master Flash and the Furious 5 с участием MLML в 1983 году и Баттеррам 30T в 85 которая который описывает мини-танк, которым использовала LAPD, Департамент полиции Лос-Анджелеса для подрыва в кавычках каменных зданий. В скором времени небосклон Медиа Америки будет оснащен упоминаниями и дискуссиями о крэке о тех первоначальных уличных репортажах хип-хоп будет вести хронику, праздновать, обвиняться за следующий уровень развития наркокультуры. Крэк-индустрия стала способна э, сделаться работодателем тинейджеров, заполняя экономический вакуум созданный непрерывной потерей работы у рабочего класса в окрестностях и далее у бедных странах третьего мира. Тинейджеры и подростки были на рынке рекрутированы для обеспечения квалифицированным трудом, требующимся для производства, покупки и продажи нелегальных препаратов. К 1992 году было подсчитано, что так много, как 150 тысяч человек были заняты в продаже наркотиков в Нью-Йорке. Схожие большие числа можно было найти в большинстве больших городов. МСГ не Ощутил, когда он называл продажу каждодневной работы, так как финансовая жизнь важных частей американской экономики неожиданно стала зависеть не от фондового рынка, но от крэк-индустрии. Наркотическая зависимость всегда была эксплуататором равных возможностей. Она поражала старых, богатых, белых и черных. Все-таки было что-то глубоко удручающее в ударе крека по молодым женщинам. Вильямс посчитал, что 40% популяции наркоманов были женщины. Это было досадно, как много молодых матерей бросили своих детей в погоне за следующим хитом. Часто эти женщины были вынуждены оказывать сексуальные услуги в своей зависимости. В течение 8 лет проявления правления Рейгана на посту президента эффект волны Крека прошел через все агентства социального обслуживания нашей страны пособие по безработице, уходу за ребенком, медикейт, вы назовите область отношений влияния крека, который может быть не прочувствован в нем в семейном суду в любом в любой день вы увидите бабушек, борющихся за сохранение семей с помощью опеки над их заброшенными или покинутыми внуками. Это была трагедия, которая Лишило бабушек и дедушек их законного отдыха, напрягало скудные финансовые ресурсы, сокращало их жизни. В этом многопоколенческом хаосе немногие могли высунуть голову из воды и мудро планировать свое будущее. Для тех, кто почувствовал выпадение зависимости рекам безумных детей, их прямых семей, друзей, у соседей, надежда становилась очень несерьезным, слабым словом. Мир стал определяться по капюшону, району или углу, где поиск наркотиков, их зависимого, любимого, проходил ежедневно, в то время как 80-е проходили физическое и моральное, моральное разрушение, начатое, начатым героином было ускорено ангельской пылью, затем макдональтизацией, крэком. Как последствие для многих, материализм заменил духовность определителем жизненного зла. Уважение к нематериальным удовольствиям жизни, как воспитание детей и романтичная любовь, стал избитым, где дети стали одиночны и секс удобным. Капитализм Рейгановской Америки и ее корпоративная жадность потекли вниз по улицам, обнаженной от своего квасного патриотизма и насытного Ненастоящего благочестия освобожденного от таков свободным рынком крека, который создал миллионы и подбросил топливо к ненасытному аппетиту, к нехорошим вещам.